«Слишком сложная махинация», — сказал я. «На самом деле нет. Надо только понять суть. Как бы там ни было, Донбар уже много лет верховодил в этой своей ГПП и сделал из неё благообразный фасад, за которым можно было, не замырав рук, спрятать любые деньги, которые политиканы помельче обычно называют взносами на предвыборную кампанию. Но Донбар поступил умнее. Деньги никогда не приходили прямиком к нему. Их получало ГПП» а сенатор потом забирал, оставляя ровно столько, сколько было нужно для дальнейшего прозябания организации. «Ты видел их штаб-квартиру?» «А что Козгров?» «Козгров выдал деньги Мэту, поскольку тот должен был умереть без малого через год. Дядьке надлежало написать покаянное завещание, оплакать свою неправедную жизнь и оставить все деньги ГПП, дабы она могла продолжать свою самоотверженную деятельность. Но дядька их надул». Предположил я. «До размеров воздушного шара!» Ответил Райли. «Сначала прожил пять лет вместо шести месяцев, а потом завещал все деньги тебе!» «Так вот почему Уилкс убил его!» Сказал я. Мэтт отказался от услуг фирмы, и он заподозрил обман. Райли покачал головой. «Нет! Во-первых, Уилкс хотел, чтобы от не умер раньше, чем они докопаются до сути этого обмана. Во-вторых, «У него нерушимое алиби на время убийства!» «Так это был не Уилкс?» «Определенно нет!» «Ну и не братья Копа, сказал я, — «если они вообще существуют!» «Существуют, будь спокоен!» «Ответил Райли. Только родом они из Канерси, они из Бразилии и никогда не имели никакого отношения ни к твоему дядьке, ни к любому другому участнику этой чехарды. Однако это живые люди. Наверное, их приплели сюда на тот случай» если я начну рыться в газетных подшивках. Да, что-то в этом роде. Но зачем было так усложнять дело, окружать меня всеми этими высокоточными станками? Не могли же они явиться к тебе и сказать. Извини, мол, ошибочка вышла. Денежки-то наши. С одной стороны на Уилкса давил донбар, а с другой, надо полагать, нажимал косгров. гров. А ты на весь свет славишься своим легковерием. Вот они и начали плести заговор, импровизируя по ходу дела и стращая тебя всеми доступными способами. По-моему, Уилкс делал это с удовольствием. Ты был прав. Он не признанный гений лицедейства. как бы я не нашел то письмо в столе дяди Мэтта, то ни о чем не догадался бы, — сказал я. Подписал бы все бумаги и все. До этого едва не дошло, — согласился Райли. Ты простофиля Фред. Такой уж уродился. Ты простофиля — злейший враг самому себе. Я исправляюсь. — подчеркнул я. — Полагаюсь, за последние несколько дней я кое-чему научился? — Возможно! — не слишком убедительно молвил Райли. — Остается последний вопрос, — сказал я. — Кто из них убил дядю Мэта и Гаса Риковича? Если это не Уилкс, то кто? — Никто! — ответил Райли. — Они все чисты. Какой им смысл выжидать пять лет? Кроме того, они подозревали его в обмане и надеялись, что он не умрет до выяснения дела. «Но кто же тогда угробил дядюшку Мэтта?» «Понятия не имею!» «Я думал, все это звенья одной цепи, убийство и мошенничество, но ведь они и хотели, чтобы я так думал, верно? Ну, чтобы свалил все в одну кучу!» «Насколько мы можем судить? Никакой связи нет!» — сказал Райли. «Уилкс и Герти Дивайн просто воспользовались этим убийством, чтобы начать строить козни против тебя!» «О, боже!» — воскликнул я внезапно испытав огромное облегчение. — Тогда я знаю, кто это сделал. Райли с сомнением посмотрел на меня. — Знаешь? — Лифтер. — Кто? — В дядюшкином доме, — сказал я. — Лифтер вечерней смены. — Фред, здоров ли ты? — Совершенно. Послушай, мы дулся в карты с лифтером. И, конечно, мухлевал. Совершенно естественно, даже не думая об этом. Но он стал неловок. Герти и Гасту и дело ловили его, но прощали. «Ты уверен?» — спросил Райли. Сомнения уступили место любопытству. «Вполне», — ответил я. «А поскольку лифтер куда глупее Герди, он не знал, что дядька плутует, и обнаружил это только в последний вечер. Когда дядьку схватили за руку, он, должно быть, разозлился, а может и пригрозил настучать управляющему, а тот уволил бы лифтера за внеслужебные отношения с жильцами. Лифтер сам мне так сказал. Когда дядька пошел к телефону, Он взбесился и убил его, вероятно, ударил бутылкой, которую потом унес с собой. — Ты уверен, что они играли в карты? — Совершенно. Мне сказали об этом и Герки, и сам лифтер. — Едва ли наши люди это знали, — задумчиво проговорил Райли. Лифтера все покрывали, не хотели, чтобы у него были неприятности. Рикович, — спросил Райли, — он-то и ответит на вопрос, — сказал я. — Единственная причина, по которой он мог очутиться там в то время, Желание потолковать с убийцей, но сказать, что тому придется выложить три с лишним тысячи, иначе Рикович продаст сведения мне. Полагаю, у покойного гаса было весьма своеобразное отношение к жизни. Он не допускал и мысли, что кто-то может покуситься на него. — Как и старый Мэт, ответил Райли. — И вот обоих тупым предметом по голове. — Лифтер, — повторил я, — я бы уже давно догадался. Кабы не убедил себя в том, что убийство — часть мошенничества. «Я сейчас вернусь», — сказал Райли. «Мне надо позвонить». Пока он ходил, я переоделся, более чем охотно сбросив в себя лабораторный халат. Вернувшись, Райли сообщил. «Наши пошли проверять». «А что будет с Уилксом, Донбаром и остальными?» — спросил я. «Увы, ничего», — ответил Райли. «Веских улик нет» и мы не сможем привлечь их к суду. Эрл Донбар не станет лезть из кожи вон, чтобы помочь Уолтеру Косгру вернуться в Штаты. Но это наш самый большой успех в деле. А Гэрти, подстроенное похищение... Ты единственный, кто сообщил об этом. Она скажет, нет, я была в отъезде, и все. Сама-то Гэрти никогда не заявляла о похищении. — Итак, все остаются на воле? — подытожил я. Включай тебя, Фред. — подчеркнул Райли. — Почему бы тебе не попытаться взглянуть на дело с такой точки зрения? — Я попытался. Глава 47. Спустя два дня в субботу я сидел в квартире Герти. Она наскоро собирала легкий обед, потому что мы готовились прокатиться на моей новой машине. Герти должна была водить ее до тех пор, пока я не получу права. Когда зазвонил телефон, Гэрти сказала, «Возьми трубку, дорогой!» Звонил Райли. Услышав мой голос, он заявил, «Карен, сказала, что ты там, но я ей не поверил!» «Почему? Я же говорил, Карен, что...» «Да-да, знаю!» Ворчливо перебил он меня. «Похоже, я должен тебя поблагодарить!» «За что?» «За то, что побеседовал с Карен!» «Ах, это! Черт, я чувствовал себя обязанным!» Я не должен был лишать тебя своего доверия. В том, что Карен порвала с тобой, была большая доля моей вины. Вот я и решил попытаться поправить дело». «Я заблуждался на твой счет», — сказал Райли. «Мне казалось, ты норовишь отбить у меня, Карен, чтобы самому закрутить с ней». «Нет, только не я. Во-первых, она твоя девушка. Во-вторых, мы друг другу не подходим, ей нужен такой, как ты». «Что значит, не подходите друг другу?» — спросил он. Она слишком... Э, слишком нормальная для меня. Я несколько...» Герти пришла с кухни, помахивая вымазанным майонезом ножом. «Что такое?» — осведомилась она. «Подожди!» — сказал я Райли, И, повернувшись, Герти объявил. «Я терпеть не могу майонез. Только не моего приготовления. Я сама делаю его при помощи смесителя». Я скорчил мину, призванную выразить сомнение, и сказал в трубку. «Вы, Скарон, созданы друг для друга, Райли!» Герки снова удалилась на кухню. «Уж и не ведаю, чего ты ей наплел!» — сказал Райли. «Но вынужден признать, что это помогло. Наши неурядицы позади. Я только сказал, что вы с ней идеальная пара, а к мужчине надо относиться как к буханке хлеба. Лучше уж половина, чем вовсе ничего. Ну а когда она заявила, что Дея хлебом единым жива женщина...» Я объяснил ей фалическое значение основы жизни и добавил, что мы сами кузнецы своих судеб, а посему и лучше и впредь жить в той романтической сказке, которую ты... — Что ты ей наговорил? — Но ведь помогло же Райли, — напомнил я ему. — Но не знаю, — задумчиво пробормотал он. — Вроде должно сработать. Райли вздохнул. — Ладно, забыли. Вот еще что. Час назад, твой лифтер. «Сознался в убийстве. Ты был совершенно прав. Он поймал Мэтта на шулерстве, взбесился, начал сквернословить. А когда Мэт пригрозил вызвать швейцара и вытолкать лифтеров за шей, тот схватил только что распитую бутылку, огрел ею Мэтта и смылся. Бутылку он выбросил в шахту лифта. Теперь там люди из лаборатории собирают осколки». «А чем он убил Гаса Риковича?» «Бильярдным шаром». Рикович знал о заговоре и догадался что Мэта убил лифтёр. Он заломил больше трех тысяч, но у лифтера не было денег, и он зазвал Рековича в квартиру, чтобы потолковать. Ударил его бильярдным шаром, спрятал тело, вымыл шар и пошёл себе работать дальше. А где он взял ключ от квартиры? Мэт дал, чтобы лифтер мог приходить в любое время, приносить выпивку, играть в карты и так далее. Значит, всё разъяснилось? Да. Хорошо, рад это слышать. А как быть с тобой? Говорят, ты все-таки собираешься отдать деньги. Я подумывал об этом. Но почему? В основном, потому что они неправедные. На этих деньгах кровь. Кроме того, я тридцать лет прекрасно обходился без них. И кому же все это достанется? Мне. Как ты сказал? Герти мне все объяснила, втолковал я ему. Она говорит, что при желании я могу сколько угодно жить прежней жизнью. Только гораздо более вольготно. Вместо того, чтобы платить за квартиру, можно купить дом. Тогда уже никто не замостит этот участок под автостоянку. Ну и так далее. Значит, ты оставляешь деньги. Вяло пробормотал он. Гэрти не позволит мне поступить иначе. Вообще-то Гэрти чаще всего выражалась так. Ты что, спятил? Это же деньги. И больше не собираешься покупать золотых слитков или мостов? Мосты только в пасть... «А слитков самую малость, я становлюсь рачительным». «Но непуганной вороной». «Нет, непуганной. Хочу найти точку равновесия». «Это радно слышать. Добряк, все еще твой поверенный». «Нет, я отпустил его с миром. Дядя мы нанял Добряка, потому что тот жулик, и они ладили. Я уволил его по той же причине». «Кто у тебя теперь? Я его знаю». «Конечно, как облупленного. Прескот Уилкс». «Что?» Донбар в сердцах уволил его. Ну, «Вот я и решил. Есть человек, который впрямь радеет за клиента. И нанял Уилкса. Думаю, он справится». Я принюхался. Из кухни доносился весьма странный и очень неприятный запашок. «Эсгарти, ты по той же причине?» спросил Райли. Я немного обиделся и отчеканил. «Мы с Гэрти хорошие друзья. Она учит меня некоторым премудростям». «Не сомневаюсь!» «Слушай, Райли, если девушка танцевала в канонирском клубе Сан-Антонио, это еще не значит, что у нее плохо с нравственностью! Гэрти!» «Как скажешь, Фред, как скажешь!» «Ну, короче, Гэрти — это Гэрти!» «С этим не поспоришь!» «Можно подумать, она еще Диада!» Вонища делалось все нестерпимее. «Клади трубку, Райли!» — объявил я. Тут творится неладно, созвонимся позже. Я бросился на кухню. Навстречу мне, будто ангел преисподней, выскочила Гэрти в клубах едкого дыма. — Ой, чур меня! — воскликнул я. — Что такое? — Это ты мне скажи, негодяй! — отвечала Гэрти, буравив меня красными глазами. — Я? Почему я? — Десять минут назад я начала прогревать духовку, а заглянула туда лишь теперь. Знаешь, что там? «Воняет, как в аду! Я в таких местах не бываю!» — заявила Герти. «Ну вот, что я тебе скажу! В духовке горит Библия!» «Горит Биба. И тут перед моими глазами, будто раскрывшийся бутон, предстало во всей красе последнее великое мошенничество. «Разумеется, я уже не смогу остановить выплату по тому злополучному чеку. Но во всяком случае, теперь у нас есть то...» Без чего ни одно действительно красивое мошенничество обойтись не может. «Изящная концовка!»